Глава 15. Роланд вернулся, когда на небе уже разгоралась заря. Он сам открыл двери, первым в комнату впустил мрака, после чего вошёл следом и осторожно опустился на стявшую рядом с моей кровать. Я слышала забавное сопение пса, когда тот цокая когтями по деревянному полу, пытался найти себе место, чтобы прилечь. Роланд, кажется, даже не думал ложиться спать после бессонной ночи. А мне было ужасно любопытно, чем закончилась история с кузнецом с Бигнивом. Только я от чего-то продолжала усиленно делать вид что всё ещё сплю, и как оказалось, не зря. Когда широкая ладонь Роланда коснулась моих волос, распущенных на ночь, по спине пробежала странная дрожь. Невольно замирив, подождала, что ещё мужчина сделает дальше, и вдруг заволновалась от сладкого предчувствия. Но рука ведьмака поднялась на моё плечо и чуть сжала его, прежде чем раздался голос Роланда. Уля, вставай. Нам надо уезжать. И убрал руку, отняв лёгкое тепло, что шло от его пальцев. Я открыла глаза и села в постель и повернув лицо к мужчине. Он уже поднялся на ноги и теперь собирал свои вещи, и, кажется, совсем не был расположен к беседам. Похоже, всё было серьёзно, поскольку я видела его сосредоточенное лицо и не решилась спорить или задавать лишние вопросы, а только встав и надев обувь, принялась доставать сумку из-под кровати. Мрак следил за мной тёмными глазами, и от его взгляда мне сегодня стало не по себе. Вспомнилась прошлая ночь, как ждала возвращения ведьмака, а потом этот человек в окне. Нивольна задумалась о том, стоит ли рассказать о увиденном Роланду, но после решила, что рассказ подождёт до завтра, тем более что я ещё не услышала того, что произошло с Берендейем и его семьёй. Готова? спросил Роланд, когда я распихала свои вещи и положила сумку на кровать. Да, и кивнула, подтверждая свою готовность. Нам стоит поскорее убраться из Кубека. Роланд закинул свою сумку на плечо, прихватив в другую руку мой скарб, и ногой открыл двери, пропуская вперёд Марака. А мне велев замыкать шествие, и только после я поняла, почему он так сделал. По всей вероятности, мы не успели. Внизу, в обеденном зале таверны, где ещё 2 дня назад Тролунд принимал заказ о тёрвина, нас ждали с десяток стражников. Они были одеты в латы, за поясом у каждого, если не меч, то боевой топор. Лица хмурые, недовольные, и я даже бы сказала злые. За прилавком суетился Влодик, заметив нас, он облегчённо вздохнул и попытался улыбнуться. Я ответила ему тем же, понимая, что Жихер переживает за своё имущество, а если будет драка, то вполне вероятно, что это имущество может быть повреждено. Чем обязан? спросил Роланд, роняя наши вещи на пол. Мы пришли призвать тебя к ответу, выступил вперёд рыжебородый коренастый мужчина с бегающим взглядом голубых глаз. Судя по внешнему виду, он был самым старшим среди воинов, да и весь его облик говорил о том, что он главный. Но где же Эрвин, подумалось мне? Среди стражников нанимателя Роланда не было. Как и не было Конрада с его неприятным скользким взглядом. «Интересно, и что же такого я совершил?» — спросил ведьмак, опасно прищурив карие глаза. В тоне его голоса я услышала опасный холодок, предвещавший беду, и едва удержала руки, готовые вцепиться в локоть мужчины, чтобы удержать его от ошибки. Конечно, Роланд силен и ловок, но я боялась, что в закрытом пространстве у этих воинов будет перевес. «Ты взялся помочь нашему капитану Эрвину и его парнишке?» «Да вот только утром обоих нашли мёртвыми», — прозвучало в ответ. Я охнула и прижала ладонь к губам. «Значит, поняла, он позволил Бериндею закончить начатое и уйти». «Да, и сначала я вызвался им помочь, но позже оказалось, что не могу», — ответил Роланд. «И я сказал об этом вашему главному. Краем глаза я заметила, как стражники все как один переместили руки на рукояти оружия. Мои ладони снова стали потеть». К ноге подошёл мрак и зачем-то улёкся, задев своей тушей край моего сапога. Пёс следил за людьми и казался не менее сосредоточенным, чем его хозяин. А хозяин ли, мелькнула мысль. Не тебя ли, мрак, я видела вчера ночью под своими окнами? Может быть, ты и есть то самое незавершённое дело Роландо, из-за которого он скитается по миру? Подумала и тут же прогнала эти мысли, решив, что вернуться к ним позже, когда ситуация со стражей станет ясна. Не время сейчас размышлять о мраке. хотя мысль о том, что он вовсе не пёс, давно посещала мою голову. А благодаря прошлой ночи подтвердилась, хотя я могла ошибаться. Мало ли кто бродил без сна по двору. Мрак ведь ушёл с Роландом. Он ведь не мог вернуться сам назад в таверну и спрятаться. Или мог? «Эрвина и Конрада порвали на части», — прошипел один из стражников, видимо, самый вспыльчивый. Роланд одарил его насмешливым взглядом. «А я-то тут при чём?» Я пришёл вечером и сказал вашему капитану, что отказываюсь по своим причинам. У меня появилось более важное дело. В своём городе вы можете справиться и сами. Вон вас сколько удальцов. Я видела, что его так и тянет добавить что-то едкое и хлёсткое в адрес трусливых стражей. Но ведьмак благоразумно промолчал. Только презрение в его взгляде стало больше. Как причём? возмутился старший. Может, это ты сам и пришёл нашего капитана? Ты издеваешься или правда настолько туп? Ведьмак постарался сказать это насмешливо. Но получилось так, как получилось. И стражник погровел. А за ним следом затряслись от братского негодования и остальные вояки. «В общем, так», — сказал Роланд. «Я и моя помощница намерены покинуть ваш гостеприимный городок. И если, кроме глупых домыслов, у вас нет истинных доказательств, то я попрошу не препятствовать мне». Я продолжала смотреть на стражников, которые не думали убирать руки с оружия. Роланд посмотрел на главного заводилу. «Так что?» — спросил он. Мы расходимся как друзья или бедняги Влодику придётся отдраивать свою таверну от вашей крови. В его голосе больше не было веселья, только решительность и полная уверенность в собственных силах. Эй, эй, парни, Влодик поспешно вышел из-за прилавками, оробеливо подняв над головой руки. Я прошу вас выйти на двор и там закончить ваш спор, хотя он покосился на ведьмака. Лично я бы не советовал вам сердить пана РоLANDА. Что так не лють? Огрум посмотрел на него старший стражник. Влодик развёл руками. А вы сами не понимаете, наигранно вскинул брови Жихарь. Роланд нагнулся и поднял с пола наши вещи. Мне надоело, произнёс он и шагнул к выходу. Вы задерживаете меня и мою даму. Сегодня мы покидаем ваш город и не стоит стоять на моём пути, потому что я уеду отсюда, хотите вы этого или нет. Он пристально посмотрел на старшего воина. Или я оставлю за собой гору трупов, или вы сейчас спокойно отойдёте в сторону и переждёте. Пока мы удалимся, как сделали это вчера ночью, пока вашего капитана рвал зверь. Он оглянулся на нас с мраком. "Идите за мной", произнёс сухо. Я кивнула, и мы пошли вперёд. Ведьмак впереди, я в центре и огромный чёрный пёс замыкающий шествие. Честно говоря, ожидала, что стражники выкинут что-то такое и удивилась, когда строй воинов расступился, пропуская нас к выходу. Но вздохнуть с облегчением смогла только когда за спиной закрылись двери в таверну. Из груди вырвался сдавленный всхлип, вызванный страхом. "Я приведу лошадей", сказал Роланд, оставив нас с мраком у дверей в конюшню. Карий взгляд скользнул по моему лицу, и заметив растерянность и страх в моих глазах, мужчина порывисто шагнул ко мне. Широкая ладонь прижалась к щеке, согревая. "Не бойся, Уля", произнёс он. "Пока я жив, никто не посмеет обидеть тебя". Не отдавая себя отчёта в том, что делаю, закрыла глаза и потянулась к мужчине, к его теплу. Уткнулась носом в его грудь и снова всхлипнула. "Пошли, пошли", проговорил Роланд, но его ладони коснулись моих волос, погладили успокаивая. "Чем раньше мы покинем этот город, тем спокойнее я буду чувствовать себя". Не могла не согласиться с такими вескими доводами. Остражники, они, как и сказал ведьмак, оказались трусами. Но трусов я боялась ещё больше. Им было свойственно бить в спину, и потому, когда вышел Роланд со сёдлами лошадьми, не без радости вскарабкалось в седло понимая, что этот город покину, с большим удовольствием, проезжая по просыпающимся улицам и глядя на серость и убогость царствующие в Кубике, как никогда мечтала поскорее оказаться за его стенами и вдохнуть свежего аромата соснового леса. К воротам подъезжала с опаской. Орлон сидел невозмутимо, управив призеркам одним коленями. Мрак бежал рядом с моей лошадкой, удивительно сосредоточенный, когда под ноги чёрному жеребцу ведьмака бросился мальчишка. Роланд осадил коня и, спешившись, подхватил мальца, растянувшегося в луже. Поставил на ноги и посмотрел в глаза. «Жить надоело?» — спросил строго. Ребёнок шмыгнул носом и завертел головой. «Я нечаянно», — произнёс он. Мальчик был одет в грязные штаны и рубаху. Плетённые лапти на ногах изрядно протёрлись и были черны от прилипшей грязи. Я смотрела на ребёнка, а рука моя уже машинально тянулась к кошелю. Но ведьмак опередил меня. Я успела только моргнуть, как мужчина извлёк из кармана серебряную монетку и вложил её в ладошку ребёнка. «Держи», — сказал он и добавил. «И постарайся больше не попадать под копыта». «Ага», — кивнул мальчик, а затем схватил ведьмака за руку и, достав из-за пазухи какой-то свёрток, протянул ему. «Я это...» — произнёс он тихо. «Тут вам передали прощальный подарок». В глазах Роланда мелькнуло удивление. Он осторожно раскрыл свёрток и посмотрел на его содержимое. а затем так же быстро завернул тряпицу, скрыв от моих глаз то, что лежало внутри. «Кто передал?» — спросил он спокойно. «Пан Збигнев. Он недавно с женой уехал из города. Вот как только ворота открыли, так они и уехали», — улыбнулся мальчик. «Велел сказать, что это для вас, от него. Сказал, чтобы отдал мужчине с серебряным мечом за спиной. Это его благодарность». Мальчик подбросил в ладони полученную монетку и шмыгнул за угол. Я проводила его взглядом и посмотрела на Роланда. Ведьмак забрался в седло, а свёрток положил в карман. "Что там?" спросила тихо. Роланд направил призрака вперёд. Моя лошадка последовала за жеребцом уже скорее по привычке. Я же смотрела на спину мужчины, ехавшего впереди, и ждала ответа. Он прозвучал спустя минуту, уже когда мы подъезжали к воротам. "Ничего особенного", ответил Роланд. "Кое-что лично для меня". Ну и ответ, подумала, понимая, что ведьмак не торопится открывать свои секреты. даже такие незначительные, как этот. Не доверяет или здесь замешано нечто более серьёзное. Впрочем, не хочет говорить, значит, действительно мне знать и не надо. У ворот стояли двое мужчин в кольчугах. На нас посмотрели недоверчиво и угрожающе. Я уже было подумала, что не дадут спокойно покинуть город, но ошиблась. Пропустили, лишь глазами сверкали злобно. До спины чувствовала на себе яростные взгляды. И только когда выехали на дорогу, позволила себе расслабиться. Запрокинув голову вверх, заметила, что небо сплошь затянуло серыми тучами. Они стояли высоко, но обещали дождь. Не сейчас, к вечеру. А до вечера можно успеть найти укрытие. Всё лучше даже ночёвка под деревьями на лесной опушке, только не этот город, провонявший нечистотами и подлостью. Накрапывающий дождик застал Варвару и её сопровождающего в дороге. Они тащились в телеги мимо заброшенных полей до какой-то пустой деревеньки. И каждый камень, который ловило колесо, отдавался болью в израненной спине женщины. Она молча сносила эту пытку, не жаловалась и не стонала, а лишь сжимала руки в кулаки, повторяя про себя, как заклятие, имена тех, кому должна отомстить. Её сын, её Марик, её наследник и гордость. Где он теперь? Похоронил ли князь её мальчика или выбросил во овраг за город, чтобы другим неповадно было и думать о неповинении? Паня Пяст почувствовала, как глаза наполняются слезами. Или это просто усилился дождь? Эй, парень, окликнула она своего возницу. Может, остановимся на отдых? У меня всё тело болит от дождя этот. Она перевела дыхание прежде, чем продолжила. Да и перекусить не помешало бы. добавила и посмотрела на широкую спину воина, приставленного к Аказимиру. Невелена, ответил он, и не оборачиваясь. Терпи, корга старая. А куда ты меня везёшь? спросила она тихо. Дождь стекал по её лицу, и волосы промокли, как и одежда. Становилось холоднее, и Варвара обхватила себя руками в попытке согреться. «Куда-куда?» — проговорил воин. «Домой к тебе везу». «Но дорога совсем не та», — проговорила княгиня. «Тут быстрее будет», — огрызнулся мужчина. «Через болото?» — удивилась наигранная Варвара. «Тебе-то какая разница? Знай себе, сиди в телеге и сопи в две дырки». Княгиня вздохнула. Впереди показались болота. Ещё с час езды и поля останутся за спиной вместе с покинутой людьми деревушкой. Места впереди лежали нелюдимые, пустынные. Старики говорили, что эти болота когда-то были далеко от деревни, и здесь ещё жили люди, а потом трясина, словно живая, стала разрастаться и подобралась к полям и жилищам, неся с собой зловонный запах серы. Дорога пролегала как раз мимо этих болот. Варвара всегда объезжала пустынные места, чувствуя в них нечто опасное, тёмное. «Недоброе», — задумал Казимир. — мелькнула мысль в голове княгини, и её взгляд опустился на пояс с ножнами, на талии сопровождающего. Но не меч привлёк её внимание, а длинный острый нож в кожаных ножнах. Что-то подсказывало женщине, что не зря её везут мимо этих болот. Князь дочери слова дал, что тётку пощадит, да, видимо, обманул. Не суждено ей добраться домой. Сгинет здесь, прирезанная, словно скот. Варвара затаилась, сжалась, легла на дно телеги, повернув спину к небу. Капли дождя приносили облегчение её горящим ранам, но остальное тело дрожало от холода. Прошло ещё полчаса не больше, когда до Варвары ветер донёс вонь с болот. Лошадка вступила на дорогу, что теперь пролегала по краю трясины. Телега издавала жуткие чавкающие звуки, и старая княгиня всё более убеждалась в правоте своих домыслов. Страх рождался в её сердце, расползался, опутывая нутро своими липкими пальцами. Варвара задрожала и на какое-то время даже позабыла про боль. А когда лошадь замедлила свой шаг, к неге не приподнялась и подобралась ближе к вознице. Мужчина не услышал её движения, дождь лил всё сильнее, грязь под копытами лошади и под колёсами издавала неприятные звуки, скрыдовые шорохи Варвары, которая с каждой секундой подбиралась всё ближе к спине мужчины и к его оружию. "Спру!" произнёс воин и натянул поводья, останавливая телегу. Варвара протянула руку и одним быстрым движением вытащила из ножен длинный нож. Когда возница обернулся к ней недоумённых мурёброви, она занесла руку для удара. В тёмных облаках, сгустившихся на небе, сверкнула ослепительная вспышка, когда Варвара нанесла первый удар. Нож прошёл через одежду и вошёл в грудь мужчины, успевшего только удивиться произошедшему. А когда следом за молнией прогремел первый раскат, Варвара ударил ещё раз, а потом и ещё. Лошадь испуганно захрапела по чьей-то крови, когда старая княгиня сбросила тело стелеги и слезла в грязь. Вода ручейками стекала по её лицу, капала с мокрой одежды, но женщина словно и не замечала этого неудобства. Ей больше не было холодно. Она наклонилась, уже не чувствуя боли, подхватила мужчину за ноги, поволокла в болото и тянула до тех пор, пока вода не достигала её пояса, а тело воина не исчезло в тёмной глубине. "Не выйдет у тебя, князюшка", подумала она. "Ничего не выйдет. Я ещё вернусь, и ты вспомнишь свою родню". А думаешься, да поздно будет. Медленно толкая тело через болотную жижу, женщина вышла на берег и с трудом скарабкалась на место возницы. Подхватила поводья и, стегнув лошадь кнутом, направила её назад в сторону деревни. «Сперва пережду дождь, а после вернусь домой по привычной дороге», — решила Варвара. «А уж после подумаю о своей месте. Сперва надо затаиться и залечить раны. Казимир не посмеет появиться в моих землях после того, что произошло. А этот воин? Пусть покоится на дне болота». Там ему и самое место. Она подёрнула плечами, почувствовав возвращение боли. Но это ничего. Это она переживёт. Начавший накрапывать дождик к уже к полудню перешёл в холодный ливень. Сидя на лошади в сыром наряде, чувствовала, как с меня капает вода, а сама одежда была настолько мокрой, что её впору было разве что выжимать. Я смотрела по сторонам, выглядывая среди деревьев, хоть какое-то убежище от непогоды. Но как назло, лес, в который мы въехали, оказался редкий делиственный. Да а так как мы находились на пороге зимы, то все деревья стояли голыми. Мокрые стволы чернели от влаги, а дорога всё меньше походила на укавую, сплошная глина и лужи в бороздах от колёс. Капета лошади увязли в грязи, замедляя передвижение, и самому ливню казалось не было конца и края. Марак больше не бежал впереди, а брёл за моей лошадью с самым недовольным видом, какой только может быть у собаки. Роланд в очередной раз оглянувшись на меня, нахмурил брови, а затем проехал несколько метров и неожиданно осадил жеребца. Призрак недовольно фыркнул, но, видимо, не обратил на это внимания. "Сворачиваем", велел Роланд и направил коня прямо в лес. "Что?" удивилась, но послушно повернула лошадь следом за жеребцом ведьмака. Тучи над головой сгущались, и скоро потемнело настолько, что создалось ощущение, будто наступили сумерки. Поднявшийся ветер холодил кожу, заставлял вздрагивать, пока мы ехали в неизвестном направлении, углубляясь в лес. Чем дальше, тем плотнее росли друг другу к другу деревья. Вот уже и почти нет просвета меж чёрных стволов, а ливень всё равно пробивается сквозь кроны на наши головы, и ветер злобно нарастает в вершинах лиственниц. Когда сверкнула первая молния, лошадь подо мной испуганно вздрогнула и остановилась. Я склонилась к её шее и прикоснулась ласково, а затем ударила пятками в покатые бока. Прогремевший над головой гром прозвучал одновременно вместе с окриком Ролонда, и мужчине пришлось повторить то, что он сказал ещё раз. "Потерпи", он придержал призрака. "Скоро будем на месте". Я кивнула ему в спину. На месте? Что он имел в виду, когда произнёс эти слова и куда ведёт меня? Я следовала за ведьмаком без сомнений, доверяя ему как никому другому и понимая, что скорее всего где-то здесь поблизости есть какое-то укрытие. Куда и ведёт меня мой спутник? И не ошиблась я. Ещё несколько минут блужданий по лесным тонким тропам, проложенным дикими зверями, и мы оказались перед покосившимся забором заброшенного жилища. Роланд спешился первым и помог мне выбраться из седла. Я неуклюже запуталась в плаще, умудрившись зацепиться краем одежды за луку седла, и ведьмак с широкой улыбкой принялся выпутывать меня из этого плена. "Где мы?" спросила я, когда, покончив с моим плащом, Роланд поспешил открыть покосившиеся ворота и завёл во двор их лошадей. Мрак первым увидел старый дом и в мгновение ока оказался на крыльце, отряхивая из длинной шерсти впитавшиеся капли дождя. «Когда-то давно я знал ту, что здесь жила», — ответил мне Роланд с запозданием. Я огляделась. Возле дома нашёлся сарай с прогнившей крышей и низкая постройка курятника с оградкой. Была здесь даже будка для собаки, в которой моё воображение сразу же запихнуло возмущённого мрака. «Иди в дом, я распрягу лошадей», — велел мне Роланд и дал одну из своих седельных сумок. Подхватив ношу, побежала к крыльцу. Мрак царапал двери, напрасно пытаясь их открыть. Как оказалось, двери открывались наружу, а не внутрь, как положено. Пёс ворвался в дом первым, деловито обошёл все углы, обнюхал пол и скамьи, что стояли по углам, пока я в свою очередь тоже осматривалась. В доме было что-то такое, что заставило меня затаить дыхание. Может быть, всё дело в связках сухих трав, оставшихся от прежних владельцев, или в полупустой поленнице, расположенной в углу. Я заметила, что здесь не было печи, а только очаг, находившийся в самом центре комнаты, на манер жителей севера. Когда-то в книгах читала, что у северян, тех, кто жил среди льдов на земле, не знавши солнечного тепла, обычаем было не строить печи, а устанавливать в доме очаг. Когда подняла голову, то увидела и выход для дыма, проделанный в крыше, что только подтвердило догадки. Неожиданно стало интересно, кто обитал в этом доме и ходил в этих стенах. Вернувшийся Ролан уронил на скамью наши вещи и протянул руку к сумке, которую я всё ещё держала в руках. Я была удивлена, увидев, что мужчина извлёк из её недр свои совершенно сухие вещи, в то время как все мои сменные обновки стоило выжить и развесить сушиться. Как тебе удалось? только и спросила взглядом, указывая на совершенно сухую рубаху в руках ведьмака. Секрет. улыбнулся он и достав из сумки что-то белое, бросил мне. поймав на литур извернула, а увидев мужскую тунику, залилась краской. Переоденься в другой комнате, иначе заболеешь. А я пока здесь сменю одежду и разведу огонь, велел он. Я послушно шагнула в смежную комнату, когда услышала строгий оклик, предназначенный Мраку. Видимо, пёс собрался идти за мной, а Роланд ему запретил. В свете событий, произошедших прошлой ночью, я подозревала, что Мрак это не совсем Мрак, но об этом мне ещё предстояло переговорить с Роландом. когда будет подходящий момент. Оказавшись в комнате, где пахло сыростью и прелыми травами, принялась поспешно стягивать с себя одежду, оставив только бельё. Расстаться с этой частью своего наряда так и не решилась, тем более что туника ведьмака, хоть и прикрывала колени, но заставляла чувствовать совсем себя обнажённой. "Иди сюда, будем есть", позвал Роланд, и, подхватив мокрые вещи, я выбралась из комнаты. Едва переступив порог, увидела мирную картину: Лежавши у огня пёс и мужчина, подвесивший на железный крюк котелок с водой, налитый из фляги, которую ведьмак всегда возил с собой. Вот и пригодилась. Услышав мои шаги, и пёс, и роланд подняли глаза. Карий взгляд прошёлся по моему телу словно прикосновение рук. Мне показалось, что я даже почувствовала их лёгкую шершавость и тепло на своей коже. Щеки тут же вспыхнули алыми розами, выдавая моё смущение. Тебе идёт, сказал ведьмак, то ли серьёзно, то ли в шутку. Спасибо за одежду, проговорила тихо и прошла вперёд, направляясь к скамье. Пока Роланд возился с нашим обедом, я сняла с веревок травы и вместо них развесила наши мокрые вещи для просушки. Когда закончила, то услышала, как мужчина тихо зовёт меня, и обернулась. Роланд достал наши кружки и предварительно протерев пыльный стол, поставил их на деревянную поверхность, налил чай. Жестом велел мне садиться на одну из скамей, что он подтянул к столу. Сам сел на старый табурет. Раскрывка томку с хлебом и копчёной рыбой, замотанной в льняную салфетку. Следом на свет появились и варёная картошка с очищенной луковицей, да питок отварных яиц. "Приятного", проговорил ведьмак. "Откуда?" спросила удивлённо, кивая на простые вкусности. В животе отдалось голодным рёвом, и я покраснев, прижала ладони, пытаясь усмирить требования организма. У владика разжился, сразу, когда вернулся. Как чувствовал, что иначе не успеем. Ответил тихо мужчина. Садись и ешь. Губы мужчины растянулись в улыбке. Судя по всему, этот ливень затяжной, и нам придётся переночевать в этом доме. Кивнув, присела, потянулась за ломтём ароматного хлеба, а про себя подумала о том, что выспаться особенно Роланду будет не такой уж и плохой идеей. Сколько он спал за последние пару суток? Да почти ничего. Так что ливень и этот домик попались нам на пути очень кстати. Кто здесь жил раньше? поинтересовалась, когда притупился голод. Взяв одно из яиц, постучала им по краю стола, разбивая скорлупу и принялась чистить. На полу, недовольно сопя, мраг ел хлеб и при этом смотрел на своего хозяина, всем своим видом выражая протест против подобной еды. Меня же вполне устроили рыбы и овощи. Когда-то давно здесь жила знахарка. Роланд взял в руки кружку и пригубил травяной отвар. Я случайно набрёл на её домик. Я тогда был не в самом лучшем состоянии, а эта женщина помогла мне. Он посмотрел в мои глаза. Она была бела, как луна, и стара, как мир, но зелье варила так умело, как это, наверное, делаешь ты. Кажется, он сейчас сделал мне комплимент, подумала я. Когда она умерла, я обещал себе, что изредка буду заезжать в этот дом, словно отдавая дань старушке с добрым сердцем. Да вот совсем позабыл про своё обещание. И если бы так не совпало Он вздохнул и поставил кружку на стол. Решительно поднялся из-за стола. Пора ложиться. Я сейчас подброшу дров и приготовлю нам постель. Нам? вырвалось у меня удивлённое. Так на полу спать придётся, спокойно объяснил он. Замёрзнешь одна. И вышел в соседнюю комнату, а когда вернулся, в его руках был целый ворох старых одеял. Запах, конечно, неважный, сообщил мне Роланд. Но я сверху брошу одну из своих рубашек, и сойдёт. Всё равно лучше ничего не придумаем. Худая крыша лучше холодного ливня. Ага, кивнула, глядя на то, как мужчина старательно выкладывает перед очагом нашу импровизированную постель. Мысли закружились в голове взволнованным роем. Сердце ухнуло вниз и подпрыгнув назад застучало испуганно в груди. Мы будем спать рядом, подумала я, снова краснея. Роланд между тем закончил с приготовлениями и на одну половину одеяла расстелил последнюю сухую рубашку из своей чудо-сумки, подняв на меня взгляд, кивнул на ложе. Милости просим, сказал с таким видом, словно спать собрался не со мной, а с мраком. Кажется, из нас двоих по этому поводу волновалась только я. Заметив смятение на моём лице, мужчина нахмурился и произнёс: Что за нелепые мысли сейчас посетили твою голову? говорил недовольно, а в карих глазах плясали чертяята. Я тебя и пальцем не трону, пообещал он, но мне от чего-то совсем не стало легче от этих слов. Может быть, потому что я не совсем была уверена в себе самой? Моя симпатия. Нет, более чем симпатия росла с каждым днём, с каждым часом, во время которого этот загадочный человек, этот мужчина, раскрывался передо мной. И я понимала, что мне очень нравится то, что я вижу, а сердце только подтверждало мои сомнения. Влюбиться в Роландо было бы большой ошибкой. Мы из разных миров, из разных кланов. По сути, мы враги, и никакое перемирие не объяснит дружбы ведьмы и ведьмака. Отработаю год, как договорились, и разбрёмся в разные стороны, чужими друг другу. Или уже не сможем. Что если я не смогу? Долго ещё будешь так сидеть? Прервал мои размышления мужчина, а мраг зачем-то завыл. У тебя такое лицо, словно я предложил тебе нечто из ряда вон. Продолжил Роланд. Я устал, потому ложусь, а ты, если хочешь, можешь ещё посидеть. И, кстати, там у Хелены остались какие-то книги. Она всё прятала их на дне сундука. Если хочешь, пойди глянь, что приглянётся, можешь взять. Не думаю, что она бы была против. И, договорив, прилёг на самый край одеяла, устало закрыв глаза. Я погляжу, произнесла тихо и почти на цыпочках прошла в смежную комнату. Внутри оказалось темно. Но, постояв пару минут, глаза привыкли в темноте и стали различать очертания мебели: стол до да сундука в самом углу. К ним-то я и направилась. Тяжёлая крышка поддалась с трудом, проскрипела противно несмазанной петлёй. Я посмотрела в тёмную глубину сундука, напрасно пытаясь что-то разглядеть в кромешной тьме, а затем решительно засунула туда руку и тут же зажмурилась, представив, что вместо книги достаю из сырого ящика за хвост вежащую крысу или толстого таракана. Прр. Но ничего подобного не произошло. Пальцы нащупали какие-то книги, и я извлекла их наружу, тяжёлые, толстые, в твёрдой обложке. Пальцы почувствовали кожаный переплёт. Заторопившись назад в комнату с очагом, уселась на краешек постели и, слушая ливень, стучащий по крыше, да весёлый треск огня, принялась листать то, что досталось мне от давно ушедшей старухи. Когда переступила порог комнаты, мрак поднял голову и посмотрел на меня, а затем снова уронил её на лапы. Видимо, решив, что раз со мной всё в порядке, то можно спокойно продолжать спать. Я посмотрела на Роландо. Мужчина лежал на самом краю и спал. Ведьмак казался расслабленным. И осторожно приблизившись, я склонилась над мужчиной, закрыла книги и положила их на противоположный край импровизированного ложа, решив, что посмотрю на них самую малость позже. Ведьмак крепко спал. Я склонилась ещё ниже, убрав пряди волос, выбившиеся из косы, чтобы не щекотали случайно лицо спящего. Сейчас расслабившись, он казался моложе и красивее, и я едва удержалась от желания поднять руку и обвести пальцем контур губ, но вовремя одёрнула себя, заставив вернуться к книгам. И усевшись за спиной к ведьмаку, взяла самую верхнюю, наугад открыв ровно посередине, где вместо закладки лежала сухая травинка. Книга оказалась бестиарием, отлично иллюстрированным, но пострадавшим от сырости нежилого дома. В очаге громко треснуло пламя. Едва успев взглянуть на изображение какого-то чудовища, я уронила книгу, испугавшись этого звука. Травинка упала в огонь, и книгу едва не постигла подобная участь, но я успела схватить её до того, как пламя нанесло существенный вред. Да что это со мной? подумала отчаянно и решила отложить книги до лучших времён. Сейчас нам всем действительно следовало отдохнуть. Сама погода, властвующая за стенами домика, словно говорила: "Ляг, путник, отдохни". Ведь впереди ещё долгая дорога, полная опасностей и приключений. Осторожно опустилась рядом с Роландом, сохраняя дистанцию и опасаясь разбудить его. Положила сложенные ладони под щеку и закрыла глаза, чувствуя приятное тепло, идущее от очага. Да так незаметно для себя самой провалилась в сон, в котором бежала по весеннему лугу, и высокие травы расступались передо мной словно дивные волны огромного озера. Сегодня только отдых. Всё остальное пока подождёт. Князь Казимир находился в большом зале и завтракал в одиночестве, когда вернулись посланные им люди. Вернулись ни с чем и замялись у порога, словно чувствуя вину. «Как не вернулся? Этого быть просто не может!» — удивился князь. «Он же должен был быть давно в городе! До болот добираться всего ничего! Даже если ехать не спеша, то обратиться должен был к прошлому вечеру, а то и раньше!» Дурное предчувствие закралось в сердце князя. «Да, пусть он обещал ей, Сеславе, что не тронет её тётку!» Но при этом мужчина понимал, что не может оставить то, что совершила Варвара безнаказанным. И да, он знал, что поступил подло, что обманул. Но разве мог Казимир сделать иначе? Варвара не та женщина, что простит и поймёт. Не та, которая захочет измениться и принять собственную вину. Нет. Она будет идти до конца. И теперь, когда не вернулся сопровождавший её воин, князь полностью убедился в своей догадке. Ежа не вернулся. Князь встал из-за стола, прошёлся вдоль стены и остановился у окна. Его воины смиренно стояли и ждали дальнейших приказаний, но Казимир пока молчал. Неужели старая Карга разгадала мой замысел? Мелькнула мысль в его голове, и князь выглянул в окно, заметив бродящую по двору женщину с корямыслом. Зачем-то сосредоточил на ней взгляд, при этом думая о другом. "А ведь так и есть", продолжал размышлять Казимир. "Догадалась, что погубить хочу, да и зловчилась. Справилась с моим человеком явно не без хитрости и обмана, а значит, теперь возвращается домой". или затаилась неподалёку, вынашивая план мести. «Ладно, ступайте», — вспомнил мужчина о своих людях. Отпустив их, вернулся к столу и присел на скамью, обхватив голову руками. Он понимал, что княгиню Варвару надо непременно найти, иначе стоит ждать большой беды, и ему, и Еси. Но ещё он понимал и то, что найти хитрую коргу будет непросто. «Что же делать?» — подумал мужчина и тяжело вздохнул.